Прогулка с командиром Я вышел из комнаты и увидел командира в окружении трех сопровождающих. Он стоял и о чем-то разговаривал с Басом. «Вот я и говорю, где они тут чай заварят рассыпной? Кофе нужен. Чай этот только под язык класть». Командир слушал его и кивал головой. Заметив меня, он пообещал Басу разобраться с ситуацией и поздоровался. «Привет, констебль!» «Я пожалую им всем руки!» «Кстати, забавный ты шеврон сегодня нам прислал!» «Мы его пробили, и оказалось, что это координаты базы подготовки United States Marine Corps, Калифорния. По-русски говоря, морская пехота Соединённых Штатов. Какие-то химические войска». «Значит, точно наёмник. Жаль, что он сдаваться не хотел, ему предлагали». Матерый боец, ладно, хочу с тобой по позициям пройтись твоим. Бойцов поздравить и Айболита наградить. Командир достал из кармана настоящий конторский шеврон. На тот момент мы все уже знали, что шеврон – это не просто знак принадлежности к ЧВК «Вагнер». Шеврон – это одна из высших наград ЧВК. Шеврон нельзя купить. Купленные шевроны это фуфло. Шеврон можно получить только из рук командира, как знак чести и доблести. Шеврон выдавался в нашем отряде только за выдающиеся заслуги на поле боя. Поэтому я был рад, что Женя, одним из первых в нашем отделении, заслужил эту почетную награду. Когда выдвигаемся? Прямо сейчас. Сколько у нас? 6 утра. Сердце стало отбивать волнительную дробь по ребра. Я понимал, что командир просто хотел поддержать бойцов на передовой. Но все же я не мог не воспринимать этот его приход как проверку вышестоящего начальства. «Идем строго за мной, соблюдая дистанцию 7 метров», – дал я указание командиру и его сопровождению. Командир взял с собой на передовую своего заместителя, птицу, карбунка и связиста Колгана. Мы добежали до нашей первой позиции, которой мы дали название пив-бар. Это было царство Лехи Магазина и его группы старпёров. С пополнением часто приходили люди, которые изначально были не в боеготовности НБГ. Кто их брал из зон в Вагнер и с какой целью оставалось для меня загадкой? Они явно не годились штурмовики в силу физических данных и возраста. Более того, Если их двухсотило, их нужно было вытаскивать, а это создавало дополнительные проблемы. Но раз их привозили, нужно было найти им применение. И оно, естественно, нашлось. Они стали основной рабочей силой в группах доставки, комплектации, боекомплектов и строительства укреплений. Старики-разбойники были в тонусе. Потому что их тыловую позицию, точно так же, как и все остальные, регулярно обстреливали минометы и закидывали вогами. «Стой, кто идет!» – бодрый издалека закричал фишкар из пивбаровцев. «Пароль?» «Краснодар!» «Луганск!» – крикнул он отзыв на пароль. На этой позиции командиру все понравилось. Мы заглянули в наш первый блиндаж, в котором по нам стрелял танк. У Лехи все было отлично настроено. Он и сам был мастером на все руки, и многие его деды тоже были людьми, пожившими и обладающими ремеслами. Пивар? «Ха! А пиво есть?» – пошутил Крапива. «Будут сводкою дебаты, отвечай, нет, ребята, и демократы, только чай!» – сострил цитата из Высоцкого Леха. «Чай так чай». Командир поздравил бойцов с наступающим Новым Годом, и мы выдвинулись дальше в сторону айболита. На следующей позиции фишкарь затупил, и мы подкрались к нему очень близко. Командир жестко словесно размазал его по всем статьям. Вот упырь! Молча краснел я, и слушал, как командир отчитывает нерадивого постового, воспринимая каждое его слово в свой адрес. За всем, конечно, не уследишь. Пытался я мысленно умерить свое чувство вины за ошибки бойца, но было крайне неприятно понимать, что в моем подразделении имеет место быть безалаберность. Закончив, командир посмотрел на меня, и мне осталось только развести руками. Нужно наказывать, я думаю, но денежные штрафы не действуют, скажу сразу. Они пришли сюда за свободу, и деньги не являются большой ценностью. В пятерке контракт продлевают на три месяца за косяки. Как думаешь, сработает? Думаю, да, три месяца дополнительной службы – это серьезно. Пошли, посмотрим, что там у Эболита. Несколько постов мы прошли без происшествий. Бойцы были на чеку и ответственно несли караульную службу. Командир стал немного оттаивать. Когда мы почти дошли до главной позиции, где располагался Женя, все было хорошо. Никто не спал, и я видел, что командиру это понравилось. Проходя мимо одиночного окопа, он заметил там бойца и остановился. «Привет!» «Вылазь сюда!» Хотел поздравить его командира с Новым годом. «Ща!» «Ботинки надену!» Послышалось в ответ. «Блин!» другнулся я про себя. От стыда мне хотелось провалиться сквозь землю. Я не выдержал и заорал на него. А украинцы сейчас в нагад пойдут, ты им тоже скажешь, чтобы подождали, пока ты трусы оденешь. К нам подошел Женя, и командир стал отчитывать его за басового бойца на позиции. Женя попытался что-то объяснить, но командир на это разозлился еще больше. Я видел и знал, что Женя нравился ему как штурмовик, имеющий лучшие в отделении результаты, но он не мог поступиться своими принципами. Женя был оштрафован на 50 тысяч и так и не получил свой шеврон. Дальше идти было опасно. После короткого формального поздравления мы вернулись к пивбару и пошли на север по лысой лесопосадке, в сторону моей позиции заправки. Вот тут тогда первый бой был, когда нашу группу размотало. А вот тут еще тела украинские лежат. Уже месяц. Вон. Показывал я ему пальцем окоченевшие трупы. Вон и вон там. Там, кстати, наемник, я думаю. Без документов был и форма черная. С коптера все это выглядит иначе, отметил Крапива. Сильно тут лесополку выкосило. Мы, переговариваясь шепотом с командиром, продвигались вперед. Он, сверяя карту в своей голове с реальной местностью, задавал вопросы и что-то помечал себе для работы. Дойдя до очередной позиции, мы нарвались на хорошо замаскированный секрет из наших бойцов. Командиру это понравилось. Познакомьтесь, представил я командира бойцам. Это наш командир. Многие из вас очень быстро попали сюда, и у него не было времени познакомиться с вами лично. Давай я сам, начал крапива, вышел вперед меня и продолжил. Когда вас привозят в Зайцево, я не всегда имею возможность встретить вас. Но это не значит, что я пренебрегаю вами. Просто у меня есть свои задачи, которые мешают нашему личному знакомству. Сейчас я хочу исправить эту ситуацию, и поэтому пришел поздравить вас лично с Новым годом. Командир на секунду задумался. Этот год стал для многих из нас, а особенно из вас, переломным. Кто-то пришел к нам из колонии, кто-то пришел к нам с воли. Но здесь, перед лицом смерти и врага, мы все равны. У каждого из нас заключен контракт с компанией и Родиной. Я желаю вам не погибнуть, с честью выполнив контракт, и вернуться домой живыми. Еще раз поздравляю вас с новым 2023 годом. Ребята по очереди пожали ему руки. Было видно, что они тоже напрягаются, так как все имели свой негативный опыт взаимодействия с вышестоящим начальством. Особенно напрягались бывшие заключенные. Командир инстинктивно воспринимался ими как дубак. Часть из них первое время также относилась и ко мне. «При моих попытках, Сломать этот стереотип они начинали морозиться и бегать глазами. На этой позиции все было хорошо, кроме хранения боеприпасов. Знаешь, как говорили римляне, обратился я к командиру группы этой позиции. Храни порядок, и порядок сохранит тебя. Боеприпасы, которые у вас по окопам раскиданы и в снегу лежат под открытым небом, нужно складировать защищенное помещение. Сделаешь. И завтра доложишь мне об исполнении. «Сделаем», — пообещал он мне и командиру. «Командир, светает, пора обратно. На самый передок не пойдем. Боишь, что меня за двухсотят, и все скажут, что констебль командиру угробил?» — пошутил он. «Ладно, поздравили, кого могли, пора и честь знать. Я ждал, когда командир даст мне обратную связь по моему подразделению и начнет отчитывать меня за плохую организацию, И разгвоздейство бойцов, которые мы увидели, но он молчал. Ожидание смерти хуже самой смерти, думал я, возглавляя нашу колонну и с беспокойством поглядывая в небо. Вероятность сбросов и появления дронов-корректировщиков возрастала с каждой минутой. Мы добежали до моей позиции у Стеллы и напоролись на очередное разгильдейство. При смене постового фишкаря один боец уже покинул позицию и даже успел стянуть с себя броник, а второй только надевал свою экипировку, стоя у выхода из блиндажа. Рядом с ними стоял Абакан и Курил, наблюдая за этой картиной. Я вынырнул из траншеи, и Ромка радостно меня поприветствовал. «Здорово, командир!» Следом показался крапивой и застыл вместе со мной от вида этой картины маслом. Ему, как профессиональному военному офицеру, все, что было связано с нарушением дисциплины, было неприятно. Это как железом по стеклу скребло по его военным нервам. Мне стало грустно от того, что даже на моей позиции нет порядка. — Махновщина! — сквозь зубы процедил командир. — Абакан! Штраф 50 тысяч рублей за отсутствие часового на посту и неподобающий вид веренных тебе бойцов. Пошли, констебль. Некогда уже поздравлять их. До завода мы шли быстрым шагом в полной тишине. Со стороны опытного появилась светлая полоска встающего где-то там далеко на востоке солнца. Пока еще было темно, но уже стало легко различать лица и контуры рельефа при нарастающем с каждой минутой свете, стали все более очевидны следы мрака. На обочине шоссе был виден давно разбитый украинский бензовоз, который по ошибке заехал на наши позиции и был расстрелян еще до нашего появления здесь. Из этого бледного тумана войны стали появляться здания с провалами окон и крыш. Отсюда... Они напоминали отрубленные головы великанов, превратившиеся в огромные безобразные черепа. Древний бог разрушения и смерти Танатос распростер свои крылья над этими местами и ежедневно собирал дань душами, срезая пряди волос с голов погибших. Фрейд утверждал, что в людях постоянно борются две силы – Эрос – стремление к жизни и развитию, и Танатос – стремление к смерти и разрушению. Вся история человечества – это непрерывная череда этой непримиримой борьбы. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Вспомнил я стих из Бытия. Пройдя последнюю нашу позицию, мы, соблюдая очередность, Перебежали шоссе и заскочили на территорию Рихау. Фишкарь спросил пароль и пропустил нас внутрь ангара. Мы решили выпить кофе и вызвать такси до Зайцева, чтобы командир со своей группой быстрее попал в штаб. Такси представляло собой культиватор, который наши умельцы из бригады Сизама приспособили под доставку и эвакуацию необходимого. Ехал культиватор не сильно быстро, но точно быстрее, чем когда мы пешком передвигались во всем снаряжении. У печки на посту сидел Андрей, древний, из команды баса. «Кофе или чай будете?» – вежливо спросил он. «Давай кофейку!» – присаживаясь, попросил командир. Андрей налил ему кипятка и подвинул сахар и банку с кофе. «Как тебе командир твой?» – неожиданно спросил его крапива. Андрей внимательно посмотрел на него и неспешно заговорил. Создавалось впечатление, что мы не под Бахмутом в подвале, а на пересылке, где встретились два старых приятеля. Заварили чефира и неспешно обмениваются новостями за жили-были. Ну, чисто мое мнение, и в принципе мне обманывать незачем. Как там в дальнейшем, кто знает, свидимся или нет. Но если сравнивать то с ним, конечно, правильно все. Когда я пришел, мы были как бы не под его руководством. Мы были под руководством молодого пацана, который как-то где-то якобы зарекомендовал себя. Стал говорить он про антигена. Ходили мы пару дней за пацанами. Ну и сразу же за эти пару дней потеряли пацана, с кем общались достаточно большой промежуток времени. Мы с ним вместе приехали. А с новым командиром что? Стал торопить его крапива. В общем, ну суть в том, что Серега увидел, как мы это делаем, и все поменял. Контингент был разным на самом деле. Были люди, кто пытался съюлить из-за страха в основном. А он собрал таких, которые ну, сказали, нужно сделать. Мы пошли и сделали. Неважно, что там будет впереди, когда вернемся. И он с нами ходит. Это важно, когда командир сам в полях бегает. Просто бывало, что мы с 6 вечера и до 6 утра просто бегали без остановки. Ну как, с остановкой, конечно. Так, конечно, посидим, посидим, да и выйдем. Разные ситуации. И он, когда ставил задачи, эти задачи тоже прилетали к нему и их нужно было выполнить. ЧВК компания на самом деле очень серьезная в этом плане. то есть. Словами не разбрасываются, и заднюю сдавать просто нельзя. Древний изрек свою простую и основополагающую формулу отношения к военной работе и серьезно посмотрел командиру в глаза и продолжил. Но у кого это заложено, тот и сам заднюю не включит, а у кого не заложено, ну, то просто выбора нет. Он недобро усмехнулся. Спасибо за кофе. Командир пожал ему руку, допил последний глоток и встал. Следом поднялись и мы. Давайте я вас провожу до тачки и вернусь обратно. Командир кивнул мне, и мы полезли в окно для безопасности. Мы спрыгнули во двор и стали пробираться вдоль стены. К дальнему ангару завода, за которым их должен был ждать культиватор. Не успели мы пройти 10 шагов, как к крышу ангара прилетает тримирный подряд. Мины пробили крышу насквозь, разбрасывая фейерверки кирпично-бетонных и полностью разрушили угол здания. Три мины с залпом. Василек. У нас есть 40 секунд, пока они не подведутся на автомате, подумал я. Валим! Это было как в голливудском блокбастере. После взрыва командир упал на колено, и я испугался, что ему прилетело. Я подхватил командира под руку, но он сказал, что с ним все в порядке, и мы стартанули от падающей стены, как спринтеры. Я успел оглянуться и увидел, как стена медленно падает на пацанов, которые бежали сзади нас. Через секунду облако пыли поглотило нас. Командир споткнулся, и мне чудом удалось поддержать его. «Нормально, нормально!» – стал успокаивать он меня. «Бегом нахер!» – придал я ускорение нашему спринту. В это мгновение командир стал для меня просто человеком, который, несмотря на свой опыт многолетней войны, тоже переживал за свою жизнь. Ему, как и мне, было страшно. Опасность уравнивала нас в статусе и давала почувствовать эмпатию к командиру. Он, как и все мы, был просто уязвимым человеком. Теоретически я знал это. Но одно дело, когда ты знаешь про это абстрактно, И другое дело, когда твое рациональное знание подкрепляется эмоциями. И если мы посмотрим назад на то, что мы называем своим жизненным опытом, то увидим там только те события, которые были сопряжены с сильными душевными переживаниями, с приятными или неприятными, с позитивными или травматичными. И чем сильнее были чувства в момент ситуации, тем сильнее мы запоминаем ее. Я знал, что эту ситуацию я буду помнить в мельчайших подробностях до конца дней своих. Пока прах, из которого я был взят, не обратится в прах. Я проводил их до точки Шкера, куда мы перенаправили такси, чтобы оно не попало под миномет, и там попрощался с ними. С Новым годом, Констебль! Береги себя! Улыбаясь, командир пожал мне руку и попрощался со мной. Они уселись на мотоблоке и поехали. Я постоял еще минуту и двинулся в обратный путь на позиции. Я шел и вспоминал свои прошлые новые года. Это был мой второй Новый год, который я встречал на войне. Я никогда не любил этот праздник, как и все остальные, которые официально отмечались по календарю. Мне претило все, что было искусственным и превращалось в ритуал. С самого детства я больше любил спонтанные события и естественные эмоции, к которым не нужно готовиться. Вернувшись на позиции, я занялся окопной рутиной и до вечера не выпускал операции из рук. Выстраивая и координируя организацию обороны захваченных позиций, я старался предугадать действия противника и подстраховаться от возможных контратак с их стороны. У меня были опасение, что украинцы воспользуются Новым годом и попытаются отбить их. Я был полностью поглощен процессом организации обороны и даже забыл, что сегодня 31 декабря.